Глава двадцатая. После ее слов Иван и Гий умолкли. Слышались только тихие переговоры девушек и волков впереди. «Потом поговорим», — заключил Хмуриси, глядя под ноги Гий, и все согласились. Желя шла, ей больше не мерещилась погоня. В каждом лесном шорохе она слышала птицу, белку, кого угодно, только не охотника. Но уже знакомая тяжесть в груди навалилась с новой силой. С рассветом стало ярче. Сились не упасть, все склонили головы на вспученные корни, по сторонам глухой стеной тянулась крапива, и каждый шел затылок в затылок. «А куда нам теперь?» — спросил кто-то из беглянок и всхлипнул. Ответ одного из волков был сказан почти с утешением. «К остальным». Жиля покосилась ноги Гия. «Мои нашли то место, куда стекаются все беглецы». «Неспокойная, но там уже не смотрят на деревню и принимают всякого. Беда-то одна», — он пожал плечами. Ей пришлось молча согласиться. Следующие несколько дней прошли как во сне. Если кто-то из девушек уставал, ее сажали на сокола, что теперь плелся шагом. Ни Иван, ни Желя, ни ги не могли бы вспомнить толком, что они делали, пока добирались до того перевала, куда стеклись люди. Иван вспомнил бы только длинную сухую дорогу, подавляемую дрожь в ногах и сбитое дыхание. Гей — постоянные забеги вперед, чтобы не попасться в руки недобрым людям или сразу обогнуть неприятность. Желя же ничего не помнила. Она гнала назойливые мысли о маме, Василисе, даже маленьком брате прочь, очищая голову. Поэтому Желя больше слушала, чем смотрела. Но на самом деле кое-что было. Однажды им пришла пора отмыться, тем более, что бурлящая река была неподалеку. Билась о скалистый берег и скрипела серой галькой. Пока волки ушли на охоту, а Иван обустраивал место нового привала, девушки ушли к воде. До этого они с трудом переносили путь, но не жаловались. Оттого холодная чистая вода показалась достойной наградой. Все разделись догола, с глубоким вздохом погружаясь в ледяную воду, но за визгом следовал смех. Он отскакивал от скалы и улетал куда-то вверх. Жалко. Здесь веселье было нужнее. «А если волки подглядывают?» — сказала Людмила и усмехнулась. Девушки тоже забавно скривились, словно мысль о спрятавшихся парнях им не нравилась, но веселье в глазах так и не потухло. «К черту, волков! Я бы хотела, чтобы Иван подглядывал!» Жили не удержалась и приснула. что?» Он заботливый, внимательный, постоянно утешает нас, когда мы устаем. Ему бы подглянуть было можно». Людмила взглянула на подругу, вскинула брови и свистнула через пальцы. Звук резкий, острый, пересилил шум воды. Через секунду им ответили волки своим свистом, но нельзя было понять, сделали они это издалека или где-то поблизости. Когда Ивану начало казаться, что он родился в пути и не был никогда княжичем, ведь вся жизнь его дорога. Они нашли следы людей. «Тропинки странные», — сказал сквозь зубы малой. «Это правда». Стоптанная трава велась петлями, кое-где выглядывала голая земля. «Я поглядел бы, как ты зачинаешь троп, избегая из дома», — беззлобно проговорил гей и похлопал волка по плечу. После этого разговоры прекратились, и все пошли дальше. Жили-видела, как волновались девушки. Нет да нет, она слышала, как новоявленные подруги надеются, что кто-то из их близких выбрался из огня и теперь прячется у перевала. Ей же самой приходилось гнать эти мысли, на тот случай, если эта тропа закончится для нее горем. С каждым шагом вверх по каменному склону следов становилось меньше. Но по сколам валунов и сыпучей земле волки определили, что по этому пути прошли люди. Гей сказал. «Странно, что нам еще никто не встретился». Никто его мысль не подхватил. Они посмотрели на перевал с вершины холма. Получилось не сразу. Свистящий ветер хлистал волосами по лицу, заставлял жмуриться. Но когда он немного утих, Гий увидел белую линию узкой реки и рыжую пожухлую траву. «Словно огонь уже когда-то пришел и сюда», — подумал он и помотал головой. Малой подскочил, заливисто свистя и пугая девушек. «Смотрите, наши!» Прямо у склона в сторону от них раскинулись шатры волков-кочевников. Иван, не сдержав улыбки, узнал и темные, и алые цвета, и землистые краски. «Вы что, всю стаю сюда приволокли?» — спросил Гий без улыбки. Чувствуя, что начинает тревожиться, он клацнул зубами. «Это Василь решил», — ответили волки. «Мы бы что, запретили в Ужаку с сниматься?» Гий пробормотал что-то, но слова его унес новый порыв ветра. Девушки не могли удержаться на месте. Внизу у реки раскинулись жалкие временные жилища беглецов из деревень. Вверх курился дым, слышался короткий крик с какими-то указами по хозяйству. Глядя на это, Желя была почти спокойна. «Разделимся?» — предложил Гий. «Мне нужно переговорить с папашей. Не просто же так и мои сюда стеклись. Волки кивнули и первыми спустились вниз, сворачивая к кочевью. На ходу они махали руками, прощаясь. «Я с Желлей», — сказал Иван, притягивая к себе сокола. Гий приподнял бровь и усмехнулся, сдерживая шутку. Но глаза его скользнули остро и внимательно, точно видел он их впервые. Не найдя то, чего он опасался увидеть, волк бросил. «Тогда до скорого. Чую, соседствовать нам еще долго придется». Желя качнула головой. Она почти не слушала их. Все мысли были обращены к хилым домишкам и наско расколоченным хижинам. Где-то там ее близкие, если повезло. Иван помогал ей спускаться, а Гий смотрел вслед, стоя наверху, до тех пор, пока они совсем не исчезли за первыми домами. От шагов по траве в воздух поднимался душный терпкий запах, но ветер со стороны реки тут же разгонял его. Было почти морозно. Желли закуталась в накидку, бросив единственный взгляд на Ивана, и прошла к хижинам. На них косились, но не останавливали. Только во взглядах сквозило сожаление, немая поддержка, а потом люди возвращались к насущным домашним делам. Желли смотрела и не встретила ни одного знакомого лица. Казалось, что они просто пришли не в то место. От этой мысли стало одновременно и легко, и тяжело, и Желли не успела ее обдумать как следует, как сбоку кто-то налетел и уперся ей в живот. Она опустила глаза. «Желя!» Это мальчик, тонкий, но с острым настороженным взглядом. Старший сын Василисы, Вячеслав. Девушка рывком притянула его к себе и обняла. «Вечек!» — только и воскликнула она. Он никогда не любил обнимать. В нем уже родилась известная мальчиковая нелюдимость, которая тут же спадает, стоит юнцу влюбиться. Но в его жести не было скрытых чувств, только добрая память к старшей девушке из родной деревни. Вечек отпустил ее шею и поглядел на знакомого Ивана. Кинул как взрослый, а затем сказал «Заждались тебя!» и за руку повел мимо хижин. Они вышли к грубой широкой землянке. Сверху поставили хилое жилище, чтобы было больше места. Через открытую дверь слышались голоса. Трое, оставив сокола у порога, Тихо вошли внутрь. И их даже не сразу заметили. Бабушка Мировна держала по младенцу в каждой руке собственный внук и дочка Василиса. Тонкие запястья овевали детские бока, как березовые ветви. Василиса была рядом, что штопала какую-то тонкую одежду, нахмурившись. Медленную работу она не любила. Рядом младший сын играет с кем-то из смутно знакомых детей, первых беглецов, которых Желя застала еще в своей деревне. Только мужа Василисы и Азара, отца, не было видно. Желя заметила это, и ее окликнули. «Желя!» Мама вышла из тени покрывала, спешно вытирая руки. Она обняла дочь так сильно, что впечатала ее лицом в плечо, и у той заболел нос. Василиса отбросила муторную работу, словно до этого только ждала предлога. «Не обошлось без похождений. Знатная твоих родных напугала, когда сказала, что ты сбежала с этими двумя, «Иван, тоже не отпускают наши края?» Княжич улыбнулся от уха до уха, когда женщина тряхнула его за плечо. «Не отпускают». Бабушка расцеловала Желю в щеке, ловко придерживая младших. «Сколько удали, вся в меня?» Мама посмотрела с осуждением, но глаза радостно блестели. «Рассказывайте», — сказала Василиса, беря в руки работу, но не возвращаясь к ней. «Не по слову же из вас вытягивать». Иван и Желя переглянулись. «А где Азар?» «Охотятся вместе с остальными. С едой сейчас туго». Иван наскоро посмотрел себе под ноги. Внутри кольнула мысль, что, несмотря на пристанище, беды этих людей еще не закончились. Сплыло лицо Байдана, и княжич тряхнул головой. «А волки?» — спросил он. «Рядом с вами осели волки». Женщины переглянулись с незнакомым прежде ехидством, переставляя предметы и создавая лишь видимость дела, и бабушка рассказала. «А как не знать? Как только увидели их и поняли, что не осёдлые, уж перепугаться приготовились. А потом к нам вышел их старший и сказал, что тоже ищет покоя для своих людей. Пообещал остаться рядом и не мешать. Мы с волками только в лесу пересекаемся, и бед от этого пока не было». Иван вспомнил Василия, крупного, строгого вожака, и кивнул. «А вы-то как, надоело странствовать? усмехнулась Василиса. Мама снова нахмурилась. «Азар тебе ребра переломает. Он думал, что ты пошла к нам на перевал, а я, что ты в деревне. Только когда наши мужчины поняли, что нет смысла держаться на месте и пришли к нам, мы поняли, что ты пропала». «Пришлось сознаваться», вздохнула Василиса с липовым сожалением и отложила работу. «Все равно шить не было никакого желания». «Мы с Гием не дали бы желю в обиду» заверил Иван, садясь за пустой стол. Он тут же вспомнил, как девушку увели охотники и опустил взгляд. Желя заметила это и улыбнулась, щелкнув языком. Бабушка сказала примирительно. «Да, знали мы, но все равно боязно». В складной сутолоке Ивана и Желю усадили за утлый стол, хоть оба они и порывались помогать. В мягком говоре знакомых голосов княжич позволил себе прикрыть глаза. «Снаружи конь такой здоровущий!» — тягуче проговорил Вечек, складывая щеки на кулачки. Ивану стало приятно. На самом деле сокол был не крупнее, быстрее или сильнее других коней в княжеском дворе, но сейчас он был за него горд. Его зовут Сокол. «Летает?» — спросил Вечек серьезно. Иван только пожал плечами. «Если и летает, то не при мне». Бабушка хмыкнула где-то в стороне, успокаивая малышню. «Лучше сходи, воды в реке набери, чтобы его напоить». Вечик встал с места и ушел наружу, гремя деревянным ведром. Они посидели еще немного, считая последние солнечные лучи, а потом мама вдруг приподнялась и сказала, «Идут». Хотя никакого звука не было. В широкую хижину вошли двое, муж Василисы и Азар. Они удивились, заметив, как скучковались родные, но оставили плетеную корзину с двумя рыбами на столе. И только потом увидели новые лица — Жели и Ивана. Девушка старалась смотреть на отца без ехидства, старалась не щурить глаза. Губы дрогнули, будто хотелось заплакать, и Азар приобнял ее сидящую за плечи. «А все грозил дурь из нее выбить», — хмыкнула бабушка. «Как только все устроится, обязательно». Иван и Желя сидели, сцепив руки, и смотрели, как близкие крутятся вокруг, очищая рыбу. В старенький котелок полилась вода и посыпались остатки крупы. Зажглись лучины. Похлебка вышла бедной, скудной, но они съели все до последней ложки. Взрослые переговаривались, а младшие слушали, украдкой косясь. «Можем ли мы тут не бояться?» — услышала Желя от кого-то и отвернулась. «Думать о таком сейчас не хотелось». Снаружи послышался короткий зов. За порог заглянул мужчина и обратился к Азару. «Так это Желю зовут? С каким-то Иваном?» Оба тут же вскочили с места. Бабушка недовольно прыснула, словно говоря «Вот передохнули». Но только кивком пожелала удачи. Азар вышел следом за ними. Гий уже ждал снаружи. Последние лучи солнца заострили его лицо, когда он запрокинул голову, чтобы набрать в грудь воздуха побольше. Через полуприкрытые глаза волк смотрел на небо. Он услышал возню со стороны хижины и сказал, не оборачиваясь. «Вы чего так суетитесь? Это только я. Пока ничего страшного». Азар кивнул. «Гий». «Надеюсь, вы подкопили сил?» — сказал волк. Желя тут же его прервала, сжимая кулаки. «Я никуда не пойду!» Гий посмотрел на нее снисходительно, но губы сжал. Он понимал, что ей просто не хотелось снова уходить из дома и оставлять своих, но и уводить ее в новую дорогу волк не собирался. «Ты даже не дослушала, куда мы идем!» «Иван, скажи ему, а!» Княжич стоял между ними, как между берегами реки, и думал, что вечер будет длинным. «Так куда мы идем?» — все-таки решил спросить он. Гий кивнул. «Так-то лучше». Ну и папаша хочет с вами переговорить. Он удивился, что вы не померли где-то по дороге, а вот Желя была в лагере охотников и, быть может, видела, что... Если князь в самом деле решил ехать в гости, нужно подумать, как его встретить». Азарт до этого молчащий взлохматил волосы и спросил. «Князь едет на подмогу?» Желя тихонько выдохнула, когда отец зацепился не за то, что она была у охотников, «За приход князя». Иван спрятал глаза за воротником, а Гию молк. «Пока непонятно», — ответила Желя за них. Она встала ближе к княжичу. «Я могу идти с вами». Азар выпрямился, словно был готов сделать это и без их согласия. Гий хмыкнул и сказал через плечо. «Но «Ну не загрызем же мы Желю. Она точно невкусная». И прежде чем Желя не сказала, ему и пары ласковых слов добавил. «Идемте». «Быть может, понадобится и ваша помощь». Все они проходили мимо домов. Редко откуда лился бледный свет лучин. Проходя боком по свежей тропинке, Иван заметил плавную походку девушки, идущей в темноте. Он не увидел, но подумал, что это одна из тех девушек, которых они привели на перевал. Надо будет при случае найти их и узнать, как обустроились. Иван наугад помахал, Но девушка, заметив это, быстро отвернулась и стукнула краем ведра об одну из хижин. Еще секунда, и она совсем исчезла из виду. «Не отставай, княжич!» — позвал Гий, и Иван поторопился. На холме света было больше, дышалось легче, и ветер снова путался в волосах. Осторожно спускаясь и поддерживая друг друга, они дошли до первых шатров. Волки, куря кострами, не делали вид, что не замечают чужаков. Каждый из них вышел вперед и, блестя глазами, разглядывал и Желю, и Азара, и Ивана. Княжич ободряюще улыбнулся. Сбоку мелькнула знакомая фигура и без боязни приблизилась, разглядывая гостей. Младшая девочка, что вызволяла Ивана из землянки в первый раз, пришла удовлетворить любопытство. «Здравствуй», — сказал Иван и наклонился. Девочка так ничего и не сказала. Она смотрела только на Желю, заставляя ее остановиться. Девушка прижала руки к животу, точно ее собирались ударить ножом. Вместо приветствия маленькая волчица наморщила нос и показала верхний ряд зубов тихонько рыча. «Ну-ка!» — прикрикнул Гий. «Не стращать мне тут гостей!» Их зорница, смеясь, спряталась за ближайшим шатром. Гий поймал взгляд жели и пожал плечами. «Щенки!» Василь сидел в самом большом шатрех хмуря брови. Он приосанился, сложив ладони на коленях и в позе его было что-то одновременно величественное и ленное. Азар, устроившийся рядом, создавал другой образ — мускулистый, высокий, подвижный и готовый встать и делать дело прямо сейчас. Гий вел себя непривычно тихо, и Иван молчал, выказывая уважение. «Что ж, девушка!» — на выдохе начал Василь. «Желя!» — она не удержалась. До этого ей приходилось говорить с байданом, охотниками, с песивыми старостами деревень, и разговор с вожаком волков казался не таким страшным. «Лучше по имени», — добавила она мягче, «раз мы собираемся рассчитывать на помощь друг друга». Василь посмотрел на нее с поволокой, разгладил толстыми пальцами густые черные усы и кивнул. Мельком он посмотрел на Гия, и тот ответил легким кивком. «Что ты видела в лагере охотников?» жели начала распутывать этот клубок, чтобы не забыть что-то важное. «Они разбили такой же лагерь, как мы». «Оружие?» «Не уверена. Темно. И они могли его спрятать. В землянке они держали девушек, выбранных по какому-то правилу, потому что из сожженной деревни взяли не всех». Иван добавил словно сам для себя. «Искали Елену». «А что с этой махиной? Жар-птицей?» Теперь вожак смотрел на нее остро, внимательно, точно собираясь поймать на лжи. Желя прикрыла глаза. Они держат ее в яме. Не знаю, зачем. Опиши. Все, что можешь вспомнить. Знание о ней может спасти чью-то жизнь. Ростом не выше коня. Катится на деревянных колесах, как на караваях, но сама по большей части железная. Я хваталась за крылья, чтобы вылезти наверх, и они не трогались с места, быть может, не двигаются совсем. Между частями тела тянется что-то, как жилы, и клюв большой, заточенный. Василь слушал, но жиле казалось, что волк ждал не это. Огонь. Она сглотнула, вдруг сомневаясь, можно ли волкам доверять. Одно дело гий, и другое вся кочевая свора. Придут ли они на выручку в случае чего? Все еще сомневаясь, она запустила руку под накидку, выкладывая на свет металлический язычок, выпавший из пасти жар птицы. Он блеснул в свете. Все наклонились пониже. «Я выковыряла это у него изо рта, пока выбиралась. Если подуть, язык накаляется». Желя наклонилась и пустила на железную гладь воздух. Язычок тут же затеплился, почти вспыхнул. Пятно тепла получилось таким большим, что девушка испугалась и тут же примяла язык платком. «Значит ли это?» — сказал после продолжительной тишины Азар что жар-птица больше не плюет огнем. «Я не рискну это сказать». Василь отвернулся от язычка, думая о своем. Никто не решился его прерывать. «И князь тут очень не впору». «Я подумал об этом», — вдруг сказал Иван, поправляя шапку на голове. «Могу ли я встретить его на дороге, чтобы уговорить не вмешиваться?» Азар посмотрел на него недобро. «Не вмешиваться?» «От охотников нас спасет только князь». гей покосился на него, защищая Ивана. «А еще мы не знаем, едет ли он на подмогу нам или охотникам. Князь знает Байдана, и ему можно наговорить всякого». Василий остановил жестом руки начинающийся спор. Вдруг Желя ощутила страшную усталость. Казалось, что весь этот путь был проделан зря, и она ни к чему не пришла. гей выбери волков». Будете смотреть за лесом. покажутся охотники, не рвитесь в бой, а запоминайте. Увидишь князя, возвращайся за Иваном и попробуйте говорить». Все ждали, что волк скажет что-то еще, но он снова махнул рукой и отпустил их. Желя поднялась первой. «А язык?» — спросил Василь. «Оставьте себе, как знак доверия». Волк посмотрел на нее и слабо кивнул. Этот жест был лукавством. Девушка еще по дороге до перевала боялась, что кусок железа вспыхнет прямо на ней, так что прощание с языком жар-птицы она восприняла без грусти. Они вернулись в хижину к родным Желе. Гий проводил как мог, но остался в стае. Иван от чего-то подумал, что волк в эту ночь не уснет. Но вот Желе засопело скоро. И всему виной не то мягкий свет от единственной лучины, не то тихая песня бабушки, колыбельная, но слов не разобрать. Иван разглядывал дочку Василисы. Она раскинула руки, навалившись на жаленого брата, когда песня вдруг оборвалась. «И ты ложись, княжич», — сказала бабушка. «Постелена уже». Сна ни в одном глазу, и Иван ответил, качая головой. «Я сперва сокола проведаю». «Ну, ступай». Снаружи было тихо, тихо и темно. Раздавались только редкие шаги таких же не спящих, Но и они быстро пропадали. Сокол стоял, склонившись к земле. Улыбаясь, Иван стряхнул прилипшие сухие травинки с его губ. Княжич вздохнул. Их хижина стояла на краю. Впереди пустой перевал, а еще дальше кромка леса. Иван все глядел на деревья, селись что-то рассмотреть, но, почувствовав, как стянуло от долгого сидения шею, он отвел взгляд. Княжич уже было хотел вернуться в тепло, как услышал шорох. Ни трава, ни кусты, а хлопки ткани о ноги. Долгий путь с Гием не прошел даром. Иван схоронился и выглянул в темноту. Между домов скользила девушка в светлом платье. Она закуталась в платок по самые глаза и озиралась, ища хвост. Иван же улыбнулся. Незнакомка наверняка спешит на свидание, тайное от родных, с кем-то из деревенских парней или даже с волком. А потом он увидел в ее руках пустое ведро. Иван не мог знать точно, но внутри зародилась мысль, что с ведрами на свидание не ходят. Стараясь не упускать летящую юбку из виду, он заторопился следом. Кончились полутемные хижины, исчез свет, и девушка бросилась бегом по пустой траве. Иван прятался как мог, и только когда она ушла с открытого места, погнался вслед. Казалось, что от шорха травы он перебудил всю округу, но девушка скрылась где-то в перистом ущелье скале. Иван чуть не потерял ее. Если бы не сломанная веточка, совсем крохотная, он бы в жизни не заметил узкую тропу между двух валунов, ведущую куда-то в вглубь земли. Но он напал на след, как настоящий волк, и пустился хвостом. С каждым шагом в вглубь ущелья становилось все темнее и темнее. Кое-где сверху через расселенный еще пробивался смутный свет, да и тот тух на глазах. Иван все шел и шел на ощупь, и когда уже было решил, что потерял след, услышал стук камня о камень. Он, согнувшись, выглянул в проход. Девушка в светлом платье сидела на коленях, склонившись над широкой щелью. Рядом лежал круглый камень, она двигала его, и именно этот скрежет услышал княжич. Руками девушка нащупала что-то и вытянула наверх. Иван стоял далеко, щурясь, но все равно не увидел. Вместо этого он решил слушать. Далеко капала вода, хлопала ткань от ткань и короткие всхлипы. Девушка плакала. Ивану вдруг стало совестно. Она наверняка потеряла все, что любила. Очень повезло, если остался рядом кто-то близкий, готовый помочь. И после тяжелого дня трудов и забот красавица укрывалась в своем убежище, чтобы слезами не потревожить тех, с кем живет. А Иван затеял какую-то игру и теперь стоит здесь как враг. Намеренно громко вздохнув, княжич сделал шаг и сказал. «Не плачь». Она вздрогнула и резко обернулась. Щеки блестели, это видно даже в полутемноте, а губы сжаты. «Я обижать не стану». Девушка молча вскочила, пряча что-то за спиной. Не замечая этого, Иван подошел ближе, улыбаясь, и у него получилось заглянуть в трещину тайник. Вдруг, испытав смутное беспокойство, вперемешку с любопытством он присел и вгляделся. Девушка так испугалась, что даже не прогнала его. В руки Иван взял украшение. Браслет с крупными каменными каплями. Они холодили пальцы и гладко спадали вниз. Яшмовый догадался Иван. Похожий был у его мачехи. Княжич заглянул снова и увидел добротный платок, вышитый. Не видно ни одного голого места. Тхань сверкала даже в темноте. Иван не заметил, как нахмурился. Он снизу вверх посмотрел на девушку, и она пискнула. «Покажи», — сказал княжич, вставая. Девушка прятала что-то тряпичное за спиной, мотая головой. Иван не стал просить дважды и просто вытянул руку. Она поплакала еще немного, но потом бросила в него тряпьем, спрятанным за спиной. Пальцы скользнули по ткани и узнавали тяжелую парчу, вышивку, пришитые бусины и красивые каменья. Наряды? Царские. Сердце забилось сильно-сильно. «Откуда у тебя платье?» Девушка набралась храбрости, чтобы ответить. «Это моё Все это!» Голос был высоким, с тонкой ноткой каприза, которая никак не шла к беде, в которую она попала. Он покачал головой. «Эти вещи потеряла девушка, царевна. Ты ее видела?» Она почти перестала плакать и зло улыбнулась. Иван вздохнул, разъясняя. «Пойми, хозяйка платья могла попасть в страшную беду». «Уже попала». Княжич умолк, подбирая слова, и пока думал, разглядел близко стоящую девицу. С крупным лицом, вся плавная и текучая, повыше и покрупнее жели. Она тоже была светловолоса, но завиток был медовым, почти золотистым иван вспомнил что видел ее уходя на кочеве к Василию. не привлекло его не пустое ведро а шаг степенный царственный ты вот и все что ему удалось выдавить царевна елена вскинула голову я ивану не хватало воздуха тебе удалось спастись за тобой гонится это мне ведомо сказала елена и приняла привычную позу притворяться деревенской больше без надобности «Охотники гнали меня еще с другой части леса». «Но как?» «Где-то люди помогали, но я не называлась. Набиралась сила, потом снова сбегала. Сбегала, чтобы метаться, как собака». Казалось, что щеки ее покраснели. «Охотники шли по пятам», — говорил Иван сам себе, «и жгли деревни, нападая на след». Елена словно не слушала. «Я выкрыла эти вещи, чтобы скрыться, а потом пришла к людям. Придумала затеряться». Но бросить свое не решилось, пришлось прятать. Люди погибли, а кто жив, остался без крова. А что мне было делать? Прибилась к другим таким же беглецам, меня нагрузили работой, кожа на руках натерлась. Елена посмотрела на свои ладони, точно чувствуя, как грубеют руки. Иван умолк. Когда охотники прознают, что Елена бежала к другим, не сдобровать им всем — деревенским, волкам, покалеченным и выжившим. А царевна все еще разглядывала свою кожу. Потом она посмотрела на Ивана, испытующую, и подошла ближе. «Иван, молчи обо мне. Я подслушала, кто ты такой. Ты тоже родовит. Ты не они, не волк, не охотник, не деревенский. Когда-то им надоест меня искать. Только не выдавай». В темноте Елена сжала его руку, и Иван перестал дышать. Он вспомнил ее слезы, красивое круглое лицо и высокомерный взгляд. Сжимая губы, княжечки внул. В голове было так шумно, словно внутри спряталась целая тьма глумцов.